Глава двадцать девятое. Я обращалась к осени, похожей на лето, со всеми ее любимыми красками. Я обубнила себе поднос, благо, что публика отсутствовала, и я могла обубнить не стесняясь. «Спасибо, спасибо тебе, милая, что ты хочешь меня поддержать, и от того, как сияешь, и столько в тебе тепла, и ты даешь солнечному свету проникнуть в каждую мою клеточку. Если бы дождь и слякать, насколько было бы беспросветнее. А так, сияя и посыпая тепло, ты даешь мне передышку и укрепляешь мой дух, ведь результатов в биопсии еще нет. Не факт, что она покажет то, чего ты так боишься. Не гони картину. Твои светлые мысли помогут твоему любимому, а черные повредят». Улыбнись солнцу, улыбнись деревьям в золотых лучах. Купи себе мороженое. Все хорошо, вы вместе и будете вместе, и это наивысшее счастье. Оно выпало тебе на долю как награда за прежнее страдание. Будь благодарна судьбе и не гневи небеса. Я давно спутала предмет обращения. Осенила я сама. Я говорила, говорила, говорила, убеждая себя успокоиться. Я чувствовала его и себя сиамскими близнецами. Ему было плохо, мне плохо. Я хотела верить в лучшее, а значит, он верил. Мы все цело сошлись не на моей теме, на его. Жизнь тумкала, тумкала и до тумкала от слова тумаки, каких надавала. Приехал домой, сварила вкусный с травками куриный бульон. Завтра с утра отвезу. Он будет пить и быстро пойдет на поправку. На нем ведь все заживает, как на собаке. Он и правда быстро восстанавливался. Через пару дней встал, шутил, прежний блеск глаз вернулся. Я смеялась его шуткам и лишь изредка ловила тень какого-то вопроса в блестящих глазах. Он тут же прятал их, а я прятала лицо в его ладонях, снова и снова их целуя. Мамуку я избегала. Один день, когда я должна была задать ему роковой вопрос, наступил. Я позвонила, нажимая кнопки мобильника, леденными пальцами молила Бога о правильном ответе. Ответ был неправильный. Но «Ну, ты не волнуйся, сказал мамука, я все так тщательно вырезал, что надеюсь, не будет никаких неприятностей. «А химия?» — спросила я. «Это не ко мне. Это его пусть на учет, и там будут решать». «А если я не хочу ставить его на учет?» «А это не твое дело. Его уже учли и без тебя». Больше слез не было. При выписке я тщательно запрятала все бумажки в бумажник, а для чего еще он предназначен, как не для бумажек. Дома ловила все звонки, чтобы не пропустить тот, который последует из учетных органов, и как раз пропустила. Муж взял трубку первым, послушал и протянул мне». «Там что-то спрашивают, а чего я не понял? А может, ты ответишь?» Я ответила, бодрым голосом прогуливаясь в другую комнату, и там шипя, чтобы дали телефон, я им перезвоню. Тут же явилась обратно, поставила трубку на базу. У нас их три в квартире, надо брать ту, которая у него в кабинете, чтобы он случайно или нарочно не подслушал. Он спросил, «Кто там?» Я сказала, «Ошиблись номером». Он сказал, «Как же ошиблись, когда назвали меня по имени, отчеству, фамилии?» Я сказала, а ты думаешь, ты один такой уникальный со своим именем, отчеством, фамилией по всей Москве? Посмотри в телефонном справочнике. Поэтому я ошиблась, что им нужен полный твой тёзка. Он поверил. В детстве я мечтала стать актрисой, играла в драматическом кружке, умирая от волнения, от чего всякий раз садился голос. С посаженным голосом отправилась на прослушивание в театральное училище при мхате. На ступеньках лестницы встретила студентов Казакова и Дурова. При виде Казакова обмерла. Он тут же ушел, привык к обмирающим барышням. «Дуров остался и повел меня на два часа гулять по улицам, площадям и бульварам столицы, веселя разными театральными байками и предложив между делом почитать ему что-нибудь наизусть. Отнекиваясь, смущалась, он спросил, как же я собираюсь стать актрисой, если смущаюсь. Сиппла продекламировала какой-то стих. Реакция нулевая и новая серия байк». Но как-то они перестали веселить. Он оставил листочек с телефонным номером, чтобы я звонила, если понадобится помощь. Листочек долго хранился в моей сумочке. Потом я его выбросила. На прослушивание в училище я не пошла. Спавшая во мне актриса проснулась по насущной жизненной необходимости. Я не свольшивила в своем поведении ни разу. Я была естественна, как кошка во всяком движении и как деревенская старуха в каждой интонации. Я отправилась туда, откуда звонили. Высидела очередь, после чего попросила найти карту моего мужа и крупно написать на ней, что любые звонки должны быть адресованы отныне исключительно жене и ни в коем случае мужу. У них такая услуга предусматривалась. Они заверили меня, что просьба будет удовлетворена и запись принята во внимание. Теперь я могла расслабиться и не бегать на каждый звонок, как дрессированная собачка. Очередной звонок отчего-то показался мне подозрительным. Я была на кухне и не успела снять трубку. Схватила тряпку и вошла в мужный кабинет спокойным шагом, как бы с намерением протереть пыль на корешках книг. «Откуда, откуда?» — спрашивал муж. Я выхватила у него трубку. «Это меня». И в трубку. «Да, да, хорошо. Завтра вас устроят? Вы принимаете в первой половине дня или во второй?» «Буду». «Да, до свидания». Вставила трубку в базу. «Это из районной онкологии». Просили прийти, у них плановый срок обследования. Я была невозмутима. Моя онкология носила легальный характер. Я состояла на учете и должна была проверяться каждые три месяца, потом каждые полгода, потом каждый год. Муж это знал. Но просили меня, сказал он. Там на карте написаны данные ближайшего родственника, таков порядок. Они услышали мужской голос и обратились к себе, что удивительного. Как ни странный эпизод, словно намыленный, проскочил без затруднений и последствий. Утром на взводе поехала в районную поликлинику. Там, конечно, на всех стульях сидела постарико или старуха, те, кто помоложе, за отсутствием свободных мест подпирали стенки. Я была как кипяток, как и маспаривала сама себя, брызгая стад градусами на первого встречного в белом халате. Я потребовала, чтобы меня принял главврач. Меня нельзя было не принять. Белый халат, не имевший к моему делу никакого отношения, покорно попросил следовать за мной, пока я доливалась след за ним лестничные пролеты, поликлинические проулки и заколки. Я оставалась не бессознательно, а осознательно. Мне не хотелось устраивать глав врачу истерику. Необходимо было сделать его союзником, а не противником. Мы вошли в его кабинет, улыбаясь ему, как родному, я попросила представить себе картину, что это его близкому человеку поставили диагноз, который способен убить, и он, главврач, лично просит написать на истории болезни все контакты через меня, то есть через того, кто оберегает близкого человека от убийственной новости. Разве не ясно? Главврач, смешной толстый человечек с седыми проволочками волос, торчащими в разные стороны над обширным лбом, а-ля Эйнштейн или Венедиктов, постукивая карандашом по столу, согласно покивал головой. Дескать, да, ясно, а в чем, собственно, дело, сударня? Последний вопрос ему удалось задать вслух, поскольку мой речевой водопад иссяк. Я объяснила, что это мой случай, точнее, случай моего мужа, что это его равновесие. Глухие, бессердечные сотрудники глухо, равнодушно и бессердечно разговаривали с мужем, а не со мной, хотя на карте фиолетовом по белому написано «Все контакты через жену», то есть через меня. Главврач нажал кнопку, в дверях появилась лошадь медсестра, он попросил принести карту моего мужа, Пока ее несли, он поднялся, встал у окна и замер, уставившись на ясень, едва не достающий ветками до оконного стекла. Что он там видел? Что он хотел спросить у ясеня? Помимо поликлинической у него должна быть другая, своя жизнь. Какая? Я уставилась туда же, куда и он. Так мы смотрели в одну точку, и это рождало странное чувство близости. Неожиданно он обернулся и сказал, «Два месяца назад у меня умерла жена от рака». Его не смогли ей помочь, вырвалось у меня бессмысленное. Нет, он сел на место, карты принесли, он глянул на запись. Я наложу на врача, допустившего оплошность, административное взыскание, сказал он. Да не надо, махнула я рукой. Пожалуйста, не надо. Главное, чтобы это не повторилось, это не повторится, пообещал он, и я ему поверила. Как можно мягче поблагодарила и уже на выходе сказала: Простите, я не знала. Она тоже не знала до последнего дня. сказал он, помолчал и прибавил: "Косит и косит, как косой выкашивает. В чем-то мы виноваты, люди, что нас так выкашивает. О, вам налогом, сознанием дел, проговорила я и ушла. По дороге я думала, что он с его высоким лбом и сходством Синштейна или Венедиктовым мог бы открыть мне что-то поважнее того, чего я не знала, а не то, что я знала. Но не возвращаться же." Всю жизнь я всматриваюсь в лица и вслушиваюсь в речи в тайном ожидании, что проблеснет что-то, в чем будет заключаться ответ на незаданный мной вопрос. Моя мама дала часть ответа, как и Зоя, которой я задала часть вопроса.